Глава 37. Мне снилось, будто в мрачной пещере императрица Амалия и магистр Борис Олви проводили ритуал, а на жертвенном камне лежала Нора Нобель. Олви почему-то заговорил голосом Гудвича. Чистота, наивная вера в богов и самопожертвование только это имеет значение. Камень сам выберет хранителя, когда тот будет готов к служению. Амалия вдруг закричала: "А она хранительница! Кристалл признал её!" В миг Борис Олви ощутился рядом со мной, не вырваться из крепких рук. Хочу закричать, но не могу. Узкое лезвие заскользило по горлу. Я не чувствовала боли, просто хотелось спать. Знакомый голос убаюкивал, ласкал слух, вселял надежду. Эви, всё хорошо. Я рядом. Ты будешь жить. Открыла глаза и поняла, что это лишь сон. А я нахожусь в комнате с белыми стенами. На соседней постели почему-то лежал Макс. Он был бледн. Блесневшие губы шептали моё имя, его рука сжимала мою ладонь, и из сердца лорда Вивера серебристой дымкой струилась энергия, перетекая в моё сердце. От этого по телу разливалось тепло. Захотелось дотронуться пальцами до лица Максимилиана, коснуться губами его губ, но я лишь устало прикрыла веки и вновь погрузилась в сон. Я опять оказалась в пещере, но сейчас не было страшно. Свет искрился в потоках воды, что падала с огромной высоты. Я склонилась над пропастью, где-то там было море, оно пенилось и бурлило, вызывая трепет и детский восторг. Эвелин, вернись, услышала родной голос и невольно улыбнулась. Зачем мне возвращаться, когда я дома? Здесь так хорошо. Нет боли, предательства и лжи. Но кто-то с силой тянул меня за собой, а затем я увидела его. Дотронулась до жесткой щетины, что покрывала щеки. Провела ладонью по темным отросшим волосам. Очертила пальцами упрямые губы. Ты вернулась. Максимилиан с облегчением выдохнул. Я мечтал искупить вину ценой собственной жизни. Боги услышали меня. Я пыталась что-то сказать, но голоса не было. Раздался лишь хрип. Тише, тише, отдыхай, Эви, а мне нужно идти. Прошу, дождись меня. Слова растворялись в вязком тумане и окутывали теплом. Решила, что лишь на секундочку сомкну веки, но меня вновь одолела дрёма. Я не знаю, в какой момент темнота сменилась светом, а вместо боли пришло облегчение. Когда проснулась, всё вспомнила. И события в пещере, и смерть, и то, что Максимилиан спас меня, передавая жизненную силу, всю, до последней капли. Кто-то дотронулся до руки. Я потянулась к спасителю и замерла, подавив вздох разочарования. На постели сидел Лукас Северс. Эвелин, ты всех нас очень напугала. Начальник сжал мою ладонь. Зачем ты пошла в пещеру одна? Я преследовала преступницу. Думала, что это лютенция. В руках у меня был шокер. Полицейские рядом. Оправдывалась я. Больше никаких приманок и ловли на живца. Пусть за злоумышленниками гоняются стихийные маги. А ты сиди в отделении, злился Лукас. Мы опоздали всего на несколько секунд. Если бы не Вивер с его даром, ты бы погибла. Но я жива. Я покосилась на соседнюю кровать. Она была пуста. Лукас перехватил мой взгляд и покачал головой. Он покинул лечебницу, как только пришёл в сознание. Его вызвал Бриккс. Срочное дело. Рауф бежал, след тянется в Асумскую империю, а у лорда Вивера там связи. Рауф бежал? переспросила я, пытаясь понять, какое отношение Архимак имеет к Максимилиану. но вспомнила, что сама же определила Вивера в разведку. Архимага перевозили из храма бога Див в форт. В песках Акадии нашу стражу ждала засада. Никто лучше Асумов не знает ту местность. Раньше Асумия и Акадия были единой землей. Среди них находился провидец, маг Иллюзий. В Дордании нет подобных. Пока наши стихийники боролись с противником, в основном в своем воображении. Рауф скрылся. Ясно, старалась вникнуть в то, что говорил Лукас, но думала о другом, ведь я сама желала, чтобы Максимилиан отказался от прежней жизни и послужил на благо империи, и хотела, чтобы лорд Вивер оставил меня в покое, так о чём же сейчас печалюсь? Эвелин, ты слушаешь? нахмурился Лукас. Да, конечно, бойко ответила я, правда, горло болело. А голос был осипшим. А что с Амалей? Её схватили? Да. И поместили в закрытую лечебницу. Императрица утверждает, что является Лесандрой, старшей дочерью древнего правителя, и требует отдать ей кристалл целителей. Якобы она и есть истинный хранитель. Лукас закатил глаза. А что с Ольви? поинтересовалась у шефа. Пусть лучше он расскажет о случившемся. Чем буду думать о Максимелиане и его внезапном уходе. Борис Олви погиб. Точнее, лорд Борис Арестас Олви XIV. Мы нашли изуродованное тело у подножия скалы, там, где водопад впадает в море, а рядом на камнях лежала книга богини. Удивительно, но фолиант не пострадал. Так Олви аристократ, потомк одного из древних семейств, теперь многое прояснялось. Я приподнялась в постели, а Лукас поддержал меня за плечи и подложил под спину подушку. Устроилось удобнее для увлекательной беседы. Сам же лорд Северс сел в кресло напротив и продолжил. Не только потомок древнего рода, но и потомок основателя Ольвии. Борис и его брат Никас были незаконно рожденными детьми лорда Арестаса. Отец их официально признал, но наследство, титул, Право быть главой рода передал младшему, законному сыну. Вероятно, для Бориса это был удар. Он много лет пытался доказать отцу, что тот допустил ошибку. И наш Борис сел под крыло Нобеля, решив жениться на дочке и стать зятем главы клана, а может и самим главой клана, сделало заключение, вспомнив признание магистров в пещере. Не совсем так. Бориса и Никоса под своё крыло И ещё Юнцами взял лорд Крауч, дядя императрицы, а уже потом пристроил старшего Ольви или Олви, как он сам себя стал называть, к нобелю, разъяснил Лукас, а я открыла рот от удивления. Не может быть, тот самый Крауч, который участвовал в перевороте и в своё время нанял лорда Вивера для кражи артефактов, я прекрасно помнила всё, что мне рассказывали. И теперь в голове сложилась чёткая картинка, как событий четырёхлетней давности, так и последних. И сообразила: Амалия разыскала Олви, потому что знала его. Уверен, так оно и было. К сожалению, Борис мёртв, его брат Никос не мой. А Амалия делает вид, что тронулась умом и желает говорить лишь про кристалл целителей. Мы можем только догадываться о том, что именно произошло. Тяжело вздохнул Лукас. Не понимаю, куда смотрит император. Мало того, что лорд Нобель препятствовал расследованию, так ещё и пригрел на груди Змею. В сердцах бросила я: "А теперь его не привлечёшь, ведь дочка хранитель кристалла". А опять выкрутился, усмехнулся начальник. "Лукас, получается, что Нора Нобель, как хранительница, обладает универсальной целительской силой". — спросила я. — Нет, это значит, что кристалл действует как накопитель магии, а хранитель — проводник. И с помощью древнего ритуала Нора сможет активировать артефакт, а тот передаст энергию магам, — терпеливо пояснил Лукас. Так в свое время произошло и с камнем стихийников. Если раньше слабый стихийный маг разве что ветер мог разогнать, то теперь управляет бурями и грозами. Так будет и с целителями. Если лорд Вивер раньше передавал жизненную силу, фактически умирая, теперь он будет черпать энергию из кристалла целителей, подпитываясь. А слабые целители, такие как Лиза и Марта, смогут не только видеть ауры и заваривать чай от простуды, но и полноценно лечить. К сожалению, всегда найдутся Олви и Амалии, которые захотят использовать артефакт в своих целях, чтобы почувствовать превосходство над другими. Я слушала, затаив дыхание и удивлялась: в моём времени три артефакта и фолианты лежат словно старая рухлядь, а ведь потомки могли бы воспользоваться дарами богов и развивать магию. Вспомнила, как Аристарх Гудвич рассказывал, что всего 4 года назад В этой Дардании была похожая ситуация. Архимаг, разыскав камни, послание богов и заклинание, сам не ведая того, пробудил не только четвёртый дар богов. Проснувшиеся артефакты стали искать хранителей, и выбор камня стихийников и выбор кристалла целителей оказался непредсказуемым. Уверена, что и Око Ди скоро всех удивит. к чести леди Норы, она ведёт себя скромно, не кичится новым статусом хранителя, продолжил рассказ Лукас. Она приходила в лечебницу после того, как Вивер спас тебя, передав жизненную силу. Нора лечила твой шрам и обещала, что голос скоро восстановится. Я провела рукой по шее и не обнаружила рубцов. Кожа была гладкой, но глотать немного больно. Вукос, заметив мой жест, передал кружку с какой-то темной вязкой жидкостью. Она оказалась сладкой и вкусной, и сразу же стало легче дышать и говорить. Настойку приготовила Нора, Велюр не возражал. Эти двое подняли на ноги Вивера. Он потратил все силы, передав тебе энергию. За это я готов его простить. Я кивнула и отставила чашку на тумбочку, чтобы не говорить о Максе. продолжила допрашивать шефа. Получается, Амалия спаслась и разыскала Бориса Олви и предложила найти хранительницу, а затем и использовать силу артефакта в своих корыстных целях, многократно усилив магию, в данном случае целительскую. Так и есть. У императрицы была книга с заклинаниями и тайными ритуалами, а Олве придумал, как забрать кристалл Борис давно жаждал стать главой клана целителей, но шёл к этому другим путём, втирался в доверие к ректору, собирался стать его зятем, пояснил Лукас. Он на миг задумался. Я одного не пойму, почему Амалия зациклилась на невинных рыжеволосых девах, 18 лет со слабым даром. Надо было проверить весь список. 11 наследниц из знатных семей, состоявших в родстве с самой богиней. Это как раз понятно. И я поведала Лукосу легенду о двух сёстрах, ранее услышанную от Гудвича. Закончила рассказ словами: "В девушка Хамале искала черты своей сестры Калерии, которая получила дар хранителя, как считала императрица, не заслуженно. Она искала двойника сестры, а в итоге выбор кристалла целителей оказался непредсказуемым". — Каменец брал хранительницы и деву с сильной магией, — усмехнулся Лукас. — И с тем еще характером, — хмыкнула я, но затем серьезно добавила. И в то же время Нора, наивная и чистая душой, верит в справедливость, готова жертвовать собой ради друзей. — Смотрю, ты успела проникнуться симпатией к леди Нобель, — удивился лорд Северс. кстати, зачем у девушек забирали силу, раз для ритуала требовалась всего лишь капля крови и магии. Для ритуала пробуждения камня требовалась капля, но убедившись, что девушки не являются хранительницами, императрица Амалия решила, что не стоит пропадать добру. Она вычитала в книге о Полии ритуал добровольной передачи силы от одного мага к другому, вот и забирала себе чужую магию. Апальная императрица призналась там в пещере, что хотела укрепить собственное могущество. Всё же правильно, что даму поместили в лечебницу, вздохнул шеф. До такого додуматься мог лишь человек с больным воображением. Вероятно, почувствовав свою безнаказанность, Амалия и Борис потеряли бдительность и решили удариться во все тяжкие, ведь они могли ошибиться с дурманящими зельями. неправильно провести ритуал, да всё что угодно. И девушки погибли бы, не считая того, что эти двое скорее всего убили секретаря лорда Нобеля, не страшась полиции и расследования. Думаю, что ту записку за подписью В сотряпал Олви, а подозрение пало на Петрова-Рана и Вальдемара Вутса. Думаешь, что Борис Олви убил Евгению, секретаря ректора, а кем был тот возничий? Спросил ли у начальника? Из вощиком был брат Бориса, Никос. Мои ребята его задержали, как только ты отъехала. Но вот допрос не мова, ни к чему не привёл. Да и личность его с трудом установили. Документы были поддельными, разъяснил Лукас. А про убитую секретаршу и кражу артефакта можно лишь догадываться. Полагаю, Олви платил даме из-за отношения, из-за услуги. Скорее всего, она начала его шантажировать. Или же Борис решил, что дело с хранительницей близится к развязке, и свидетели ему ни к чему. Алетенция вновь задала вопрос, вспомнив красавицу-ассистентку. Всего лишь влюблённая дурочка, поморщился Лукас. А разумеется, расписание составлял Ольви, как она немало экипаж, а она его прикрывала, даже не понимая, что помогает преступнику. Борис ей наврал, что друг хочет заработать из возом, но он лично не может протежировать знакомого. Неэтично. И ещё обещал лютенцеи похлопотать о должности магистра в академии. Боюсь, её ждала бы та же участь, что и мисс Евгению. И вновь поинтересовалась. А маски преступникам зачем? Для устрашения? Нет. Во-первых, чтобы не узнали преступников в лицо, а во-вторых, Чтобы не вдыхать пары одурманивающего зелья, злодеи не только опаивали девушек, но и окуривали помещения. Воздействие каждого зелья было разным: усыпление, потеря памяти, лишение воли. Виллюр определил состав трав, которые мы нашли в пещере. Олви был талантливым аптекарем, но использовал дар в преступных целях. Лукас посмотрел на настенные часы и засобирался Вспомнив кое о чем, я отважилась задать последний вопрос. А как в пещере оказался лорд Вивер? У него было задание найти Амалию. Вивер поднял свои контакты. Он когда-то сотрудничал с Краучем и знал его людей, хоть те и прятались под личинами магистров и прочих лордов. Максимилиан вышел на след братьев Ольве. Они родились в той рыбацкой деревушке у подножия скалы. Мы ловили вора, убийцу и похитителя студенток, а Вивер выслеживал Амалию. Кто бы знал, что это одна шайка. Когда ты спустилась с обрыва и буквально исчезла, я занервничал, а потом из поля зрения пропали магистр с норой. Мы догадались, что на поляне есть потайной ход в пещеру, но пока обнаружили, прошло время. Да ещё и Вивер появился. сообщив, что следовал за Олви, бывшим подельником Крауча. Я чуть с ума не сошёл, пока тебя искали, а Максимилиан словно обезумел. Лукаs поморщился, то ли ему было неприятно упоминание о злодеях, то ли о Максе. Напоследок шеф подмигнул: "Отдыхай, зайду позже". Как только он вышел, в комнате появился Рассевильюр. За ним следовала дама с подозрительными склянками в руках. У колы и клизмы делать не буду, закричала я и укуталась в одеяло. Мне нужно так нервничать, вам вредно, проворчал директор лечебницы. Это всего лишь микстуры, они восстановят силы, я полечу энергией. Важно закрепить результат, а то получится, что лорд Вивер зря на вас потратил жизненный потенциал. Дама в белом длинном халате протянула мне колбу с зелёной жидкостью. Мисс, вы готовы? Я с недовольным видом приняла из её рук подозрительную микстуру и махом выпила. По телу тут же разлилось приятное тепло. А добавка будет? спросила заплетающимся языком и откинулась на подушку. Дальнейшее помнила смутно. Из лечебницы, в которой я провела больше двух недель, меня забирали Патриция и Оливер. К сожалению, Вивер так и не объявился и не объяснился со мной. Зато Оли обрадовал, сообщив, что меньше чем через месяц состоится очередной ритуал. И Александр дал добро на моё перемещение в будущее, а Максимилиан передал компаньону по раскопкам магический хронометр с настройками. Передал хронометр и всё? Я была поражена ни разговора, ни письма. Все эти дни я думала, что Макс спас мне жизнь, потому что любит, а не потому что отдавал какой-то мифический долг. Но каждый раз вспоминала его слова: "Я искупил вину ценой собственной жизни", и ни слова о чувствах. "А вообще-то, лорд Вивер передал тебе", робко начал Олли. Но Пэт тут же перебила мужа. "Эвелин, ты не можешь его простить". Он предатель, с отчаянием посмотрела на родственников и пробормотала. Я знаю. Он даже не попрощался с тобой, заметила патриция. Максимилиан отправился за пределы империи, у него опасное задание, возразил ей Оливер. "Добрый Оли", пытался смягчить удар и оправдать Макса. А тот попросту от меня сбежал, вечный игрок. Работа шпиона, вероятно, будоражила кровь не меньше, чем жизнь авантюриста, и оказалась важнее, чем я. Отвернулась, глотая слёзы. Оли, не надо. Я всё понимаю. Лорд Вивер служит в разведке, у него важные задания, а я между нами всё кончено. Но он спас тебе жизнь, не сдавался родственник. Он отдал долг, искупив вину. Макс сам мне об этом сказал. Я ему благодарна, но больше не будем о нём говорить. Вот отдохнёшь, и всё встанет на место, обняла меня Патриция. Вивера, выброси из головы и присмотрись к лорду Сейверсу. Я не люблю Лукаса и не буду ломать ему жизнь. Рано или поздно он встретит свою единственную. Лорд Сейверс замечательный и заслуживает любви. попыталась объяснить то, что чувствую. Лукас был мужчиной мечтой, но не моей. Эвелин, останься с нами, всхлипнула Пэт. Я отрицательно покачала головой. Прекрасно понимаю, что в будущем меня скорее всего никто не ждёт. И если бы только Макс попросил, вдруг вспомнила слова Оливера и поинтересовалась. Вы говорили, что лорд Вивер что-то передал. Хронометр Торопливо ответила Патриция и переглянулась с мужем. Он оставил хронометр и уехал. Забудь его. Ты сама сказала, что между вами всё кончено. Из клиники я отправилась в дом младшего Блекстона и приняла окончательное решение вернуться в будущее. На службе больше не появлялась. Мне было бы тяжело видеть коллег и красное совняк с белыми колоннами, который, уверена, будет сниться ночами. Я полюбила этих людей. Мне нравилась работа, но моё место не здесь. В прогулках по саду и морскому побережью, погрузившись в воспоминания, я проводила день за днём. И меня потихоньку отпускала временную передышку, воспринимала как отдых. Правда, сезон неподходящий. Лето перешло в унылую дождливую осень. Я посещала музей артефакторики где вновь встретилась с мистером Гудвичем, приехавшим из столицы. Мы подолгу беседовали с распорядителем музея. Он часами рассказывал о ритуалах и вспоминал старые легенды и поведал, что следующее перемещение состоится через 3 месяца, зимой, когда красное солнце вновь взойдёт на небосклон. Но заметил, что вряд ли будут проводить ещё один ритуал инициации четвёртого дара богов. Все эти дни Лукаs навещал меня в доме Блэкстонов. Мы пили чай в компании говорливой патриции и восторженного Оливера, обсуждая различные новости. Мы стали видеться с ним каждый день, общаясь как старые друзья. За 2 дня до отъезда всё же набралась смелости и зашла в полицейский участок, чтобы попрощаться с коллегами и мисс Пенелопой. Никто не знал, что я покидаю их навсегда. Думали, после тяжелой болезни мисс Марч возвращается домой, в Атрию. «Если буду в ваших краях, зайду. Только адресок оставь», — ухмыльнулся Скотт Мур. «Приезжайте в Риджинию летом, дорогая Эвелин. У меня небольшой домик на побережье. Отдохнете, покупаетесь». Некогда церемонная мисс Пенелопа рыдала на моем плече. «Судьба отобрала у меня Лина, но вас я не отдам». Мне было жаль, что наш маскарад принёс этой женщине страдания, но я не могла не заметить, что секретарь лорда Лукаса сдружилась с Перкинсом, начальник полиции Реджинии, поведал, что теперь мисс Пеннилопа подкармливает обедами сурового стихийника, а тот отвозит даму на мобиле домой. Искренне надеюсь, что взаимная симпатия выльется в нечто большее. Останься Предложил Лукас, когда возвращались в техномабиле в особняк Оливера: "Мы давно перешли на ты. Я чувствовал родственную душу в этом красивом, сильном мужчине". В ответ отрицательно покачала головой и перевела разговор на другую тему. "Лучше скажи, кто будет участвовать в этом ритуале?" "Разумеется, я", усмехнулся Лукас. "Отцелители, маги, настоящие маги". Я тут же вспомнила про Макса. и настроение резко упало. До ритуала оставались считанные дни и часы, но он так и не появился, чтобы попрощаться. «Скучаешь по нему?» — спросил Лукас. Брикс сказал, что дело опасное. Вивер пока не может вернуться в Дорданию. Он внедрился к Асумам, рискует жизнью. Даже Лукас нашел для Макса оправдание, кто бы мог подумать. Но я была непреклонна. Если лорд Вивер не счёл возможным объясниться со мной, не смог произнести три простых слова, то чего ждать? Зачем и дальше жить надеждой, строя иллюзорные замки? Мне всё равно. Я приняла решение вернуться, и ничто не сможет меня остановить. Выходи за меня, с отчаянием в голосе проговорил Лукас. Мы не любим друг друга, вздохнула я. И дело не в Вивере. Ты испытываешь ко мне влечение, симпатию, но этого мало. В наших отношениях нет огня. Когда-нибудь ты встретишь ту, кто сможет пробудить в душе стихию. Ты будешь плавиться от одного лишь взгляда на неё. Эвелин. Но ведь чувства бывают разными, не обязательно плавиться, возразил лорд Сейверс, но перехватив мой взгляд, замолчал и сосредоточился на управлении мобилем. Больше мы не произнесли ни слова, а встретились уже в храме бога Ди. В Акадию я предпочла поехать в компании Оливера. Перед поездкой всю ночь не спала, перекладывая вещи, перебирая нарядные платьица и изящные туфельки, которые не могла с собой забрать. В кармане юбки нашла скомканную записку, трогательный стих от лорда Вивера, и в который раз прочитала слова: «Разве мог угадать, что ворвешься в вихрем и разрушишь мой мир?» Давно уже придумала продолжение и собиралась отправить послание Максимилиану или лично признаться в своих чувствах стихами, но не случилось. И сейчас выстраданные строчки ложились на бумагу. «Поклянись, что однажды сметешь все стены, что похитишь меня у людей и света». Не могу быть твоей, но горю мгновенно, стоит имя твоё мне услышать где-то, обмани, прокляни. Ну какое дело, что ты мне обещал? В чём мы правы были, если я оттолкнуть тебя не сумела, если мы непрекаенно полюбили. Примечание. Стихи Ольги Валентиевой. Конец примечания. оставила прощальное послание для лорда Вивера на столе и, дождавшись рассвета, покинула гостеприимный дом Оли и Пэт. В храме бога Ди было не так многолюдно, как в прошлый раз. Лорда Нобеля на ритуал не пригласили, камень целителей привез Брикс. Я успела попрощаться с монахами, поцеловала в щеку старика Гудвича и обняла Оливера. Кивнула на прощание Александру и Елене, А затем надела пиджак Марча, который прихватила на память. Оливер снабдил меня драгоценными камнями на тот случай, если что-то пойдёт не так, и я окажусь в чужом мире. Но мы все уповали на то, что расчёты, сделанные гениальным Вивером, не подведут. Обведя взглядом всех, кто остался за пределами круга, мысленно попрощалась с дорданией прошлого искоса поглядывала на полицейского целителя Магги. Глубоко в душе, лелея лучик надежды. Вдруг в последний момент он сорвет маску, под которой окажется любимое лицо несносного лорда. Но нет, чудо не произошло. И вот заклинания озвучены, ритуал инициирован, артефакты вспыхнули яркими лучами, образуя светящийся треугольник. Подошла к световой воронке, возникшей в центре круга. Лука с придержал меня за руку, а затем порывисто обнял. Эвелин, останься со мной. Глупо расплакалась, вытирая слёзы тыльной стороной ладони. Я любила его, но не так, как он того заслуживал. Прости. Будь счастлив. И шагнула в световой луч, оставляя эту часть своей жизни в прошлом. Положила в центр круга хронометр. И на всякий случай выхватила дубинку-шокер из кармана. Какое-то время стояла замерев, ощущая сильный воздушный поток. Скорее свет потускнел, превращаясь в лёгкую дымку. Различила мужской силуэт и услышала смутно знакомый голос: "Дорогие мои, как я уже говорил, в этот ритуальный круг могли войти лишь избранные. Вот как это работало". Жрецы устанавливали в чашах артефакты, пели заклинания, прося о четвертом даре. Там были такие слова. «Ты последуешь за богами! Ты станешь следующим!» «Там кто-то есть!» — завизжала девица. В отдалении послышались вздохи, вскрики и женские голоса. Я сделала шаг вперед, выходя из малого круга. «А-а-а!» завопил незнакомец, с которым я столкнулась. "Ой!" вскрикнула я, вцепившись в мужчину. Смотрела на принца Эдуарда и не знала, радоваться или плакать. Он был одет по моде моего времени, в руках держал фолиант. Я застала его за чтением заклинания в храме богини Аполлии. Мы одновременно замерли, рассматривая друг друга, затем огляделись. заметив, что вокруг нас образовалась световая завеса. «Кто вы?» — прищурился Эдуард и тут же попытался меня оттолкнуть. «А, вы та девица, которая погибла в море. Призрак пришел за мной. Нет-нет, я не уйду. Мне и здесь хорошо, слышите? Я, уважаемый человек, профессор магических наук, провожу лекции для студенток». Мужчина попытался подтолкнуть меня в центр круга, а я вцепилась в его плечи, сопротивляясь. За пределами световой пирамиды толпились девицы. Нас отделила от незнакомок иллюзорная стена. Крики и шум смолкли. "Это вы убираетесь в прошлое. Вас там ждут", бросила вызов принцу. Эдуард застонал. "Но «Ну зачем? Зачем я только открыл этот фолиант?" Вид знал же, что не стоит читать странные заклинания. Нет, к чёрту демонстрацию магических возможностей, обойдусь без неё. Но живым не сдамся. Прекратите орать. Если вы обещаете больше не проводить опыты по открытию временной воронки, оставайтесь. Пошла на компромисс, видя, как исчезает световой столб. Принц Эдуард затряс головой. Я обещаю, клянусь Больше не возьму эти фолианты в руки и не произнесу ни единого заклинания. Смотрю вы здесь неплохо устроились, заметила я, разглядывая мужчину. Как выкрутились, что наврали? Устроился неплохо. Статус, конечно, не тот. Уже не принц, но я профессор. И студентки меня на руках носят, исполняя любые желания, и даже очень порочные. Хмыкнул Эдуард, быстро придя в себя. Его руки соскользнули с моей талии ниже, нон, натолкнувшись на мой грозный взгляд и шокер, который упирался в его грудь, принц отстранился и продолжил. После того, как вы оглушили меня дубинкой, я очнулся в клинике. Мне пытались объяснить, что я доктор исторических наук и прибыл в Храмаполи для активации артефактов и пробуждения магии. Долго не мог понять, где нахожусь и чего от меня хотят. А когда сообразил, что переместился в будущее, вступил в игру, пришлось соврать, что прибыл из дальних стран, продемонстрировал пару фокусов со стихиями, и мне поверили. А что случилось с вами, застряли в божественной воронке? Нет, я переместилась в дорданию прошлого, в ваше время, честно призналась принцу-авантюристу. То есть мою историю рассказывать не надо. Эдуард цокнул языком. «Но вам будет любопытно послушать вашу». «Мою?» — удивилась я. В зале вновь стало шумно, световые лучи рассеялись, ритуал был завершен, а я осталась в будущем. Услышала девичьи всхлипы, вскрики, а к нам уже подходили люди в полицейской форме. «А что не так с моей историей?» допытывалась у Эдуарда. По официальной версии, вы погибли, когда полгода назад погнались за преступницей. Так во всяком случае объявили полиция и ваша семья, сообщил принц, а я пошатнулась от столь неожиданной информации. Боюсь, вам придётся провести остаток жизни в клинике для душевнобольных или умереть, потому что Эйвелин Блэкстон больше нет. В этот момент Меня подхватили с двух сторон под руки, а знакомый голос спросил, «Эвелин, ты жива? Не может быть!» Шеф Симмонс смотрел на меня, округлив глаза, а затем этот высокий, широкоплечий мужчина начал медленно оседать на пол. Я же обратилась к одному из полицейских, скорее всего, новичку, так как видела парня впервые. Срочно свяжитесь с лордом Алистером Блекстоном и скажите, что его дочь воскресла. К счастью, принц Эдуард ошибся. Меня не упекли в темницу, не сдали в лечебницу и не убили. От меня откупились. Из разговора с отцом в присутствии шефа Симмонса я узнала, что Эвелин Блекстон погибла, сражаясь с преступниками, и её тело захоронено в семейном склепе. Отец получил от правительства награду за заслуги дочери перед империей. Я в свою очередь поведала печальную историю о том, как погналась за преступницей, та выпрыгнула в окно храма в море, а я последовала за ней, что было дальше, не помню. Потеряла память, очутилась в далёкой рыбацкой деревушке, а на днях память вернулась, и я решила навестить родные края. Врала без запинки и не краснела. общение с лордом вивером не прошло даром что будем делать твои предложения поинтересовался отец словно вёл важные деловые переговоры будем делать новые документы на имя эйви марч я тут же подсуетилась решив прославить своего полицейского и в будущем полагаешь так будет лучше нахмурился отец но в голосе слышалось облегчение Видимо, он уже использовал историю Гибеля отважной дочери в своих целях. Моё воскрешение не входило в его планы. Уверена, что так будет лучше. Правду знают несколько человек, и всем выгодно молчать. Пока останусь в Ольвии, шеф Симонс выдаст мне лицензию на частный сыск. Не так ли? И я мило улыбнулась бывшему возлюбленному. Тот сразу перевёл растерянный взгляд на моего отца. Но тебя могут узнать коллеги из полиции или бывшие преступники, возразил лорд Алистер Блекстон. Папа, никто и не вспомнит скромную служащую, которая большую часть времени проводила в конторе. Изменю внешность так, что и родной отец не признает, зло пошутила я. Уроки мисс Шульц и Макса пригодятся и здесь. Обещай. Если возникнут сложности, ты переедешь из Риджинии в на Лорт Алистер запнулся, в другое государство, любезно подсказала Латцу, который сейчас казался чужим. От чего-то я не испытывала сожаления от прохладной встречи с родственником и не чувствовала радости от возвращения домой, как и в дордании прошлого, взяла себя в руки и просто пыталась выжить. Да. В другое государство было бы хорошо, радостно выдохнул он. Обещаю, торжественно произнесла я, словно дала ритуальную клятву. На том и договорились, закончив утомительную беседу. В тот же день я стала обладательницей новых документов: лицензии сыщика, небольшого домика на побережье Ульвии и модного технокара. Для министра Блекстона не было ничего невозможного. Отец потребовал подписать документы об отказе от наследства, передав бумаги Алистору Блекстону, поняла, что нас больше ничего не связывает. Странно, но у меня не возникло желания встретиться с матерью, хотя отец намекнул, что должен правильным образом её подготовить. Я же была уверена, наша встреча никогда не состоится. Вечером развешивала новую одежду в гардеробе. Я приобрела платье, юбки, нарядные блузы и модные ботильоны в лучших магазинах Ольвии, а также грим и парик. Из зеркала на меня смотрела элегантная, яркая блондинка с прямыми волосами до плеч, с сочными губами и пронзительным взглядом голубых глаз. Подмигнув своему отражению, взяла в руки старомодный пиджак моего Марча, а во внутреннем кармане нащупала драгоценности Оливера. И ещё что-то твёрдое вытащила и ахнула. Кулон бога ди переливался в свете искусственной лампы всеми цветами радуги. Собиралась отдать его Максу при нашей следующей встрече, но так и не успела. И вот теперь дар лорда Вивера переместился со мной в будущее, пожав плечами, надела кулон на шею. Кого я хочу обмануть, даже если избавлюсь от его подарков? Воспоминания навсегда останутся со мной, как и любовь.